Без предварительных ласк. При всей некажущейся стесненности по времени кружной маршрут на рубежок огневого контакта с предварительным маневром ухода от радаров эсминца — дальность радиогоризонта 36 километров, а с учетом высокой надстройки крейсера следовало прибавить еще несколько миль — измерялся не одним часом. Заносимый в образующую часть плана отмеренные часы, педантичные минуты, пропуская неумолимые секунды, кто бы их считал, когда не горит, позволяли все еще раз и не по разу обговорить и учесть. Командир отлучится с ходового мостика лишь на бытовые потребности, вновь заступив, усевшись в кресле, попросив у дежурного офицера вахтенный журнал, пролистав. Обратит внимание, что в этом здесь они успели намотать более полутора тысяч миль. Увидит путаницу в графе «Единого московского времени», того, что осталось в 80-х и местного, сделает свои пометки. Вот сейчас уйдем, оставим позицию ПЛО, тут-то их и возьмут на торпедный треугольник. Будем надеяться, что эсминцы подоспеют раньше. Старпом вводил биноклем по горизонту, силе что-то рассмотреть в той стороне, откуда отряд Северного флота и должен был появиться. Не увидел. Переместился вправо, переведя взор на удаляющиеся корабли из кадры. Снова заговорил. Вообще-то не мешало взять с собой вред линейный крейсер. Его реальная боевая ценность, конечно, невелика, но хоть какая-то броня и какие-то пушки. Скопин призадумался, ответив. — Блинкор сейчас и сам нуждается в подстраховке, иначе бы Левченко запнулся. — Помните, как в первую встречу Кронштадт нас точно бы конвоировал? На борту Флагманского союза как раз велся разговор. Они там тоже вглядывались с биноклями в исчезающий горизонт, ожидая и провожая. — они уходят, — вымолвит наш штаб. и мы их отпускаем. — Горде Иванович, может приказать Москаленко их сопроводить? Левченко молчал. Остаться без подкрепления линейным крейсером ему было неуютно, а помощник продолжал капать. «Что, если мы их больше не увидим?» «У нас остался реактивный яко и вертолет. Это лучше, чем ничего». Время 17.50 зонального. Солнце северных широт тщетно искало прорехи, мазнуть своими скупыми лучами свинцовой волной. Холод пробирал до костей, выстуживая все ощущения, кроме одного. А он опять высунул нос на открытый, глянуть воочию, хуже не стало, как оно для взлёта вертушки, и курнуть, поделившись сочувствием с матросом сигнальной вахты. Дождавшись, когда вертолёт снимется с палубы, набирая почти вертикально, очень уверенно снимется, страхующие К-25ПС даже не поднимали. Сидел, грея движки в режиме стрема, брякнул. «Ребята профи, дело знают», — загасил бычок. Вернулся на ходовой, спросив сходу. «Информация пошла?» «Так точно». Вахтенный офицер держал трубку связи с БЦ. Освещение надводной обстановки вертолетной РЛС кругового обзора сейчас было очень актуально. Следуя вслепую, без включения корабельных радаров, при видимости по горизонту едва ли миль на 5 не исключали вероятности напороться, если уж не на какую-нибудь шальную отбившуюся от стада дозорный эсминцы противника, что, в общем-то, было маловероятно. Была реальная опасность встречи с субмаринами. При скверной гидрологии малой глубины акустики могли не услышать осторожные винты. Только из-за этого весь маршрут приходилось держать 20-узловый ход, припустив газ Орион. Основное же в информационном центре обработали полученные данные с радара К-25 и подтвердили, что главный противник британской эскадры в расчетном. Штурман, не скрывая удовлетворения, отметит на карте отсутствие расхождений с планом. Они вроде как по-прежнему сохраняют прежний строй, да и чего бы им менять. Задача нам это облегчит – припечатать их разом. В смысле линейный костяк. «Это только при удачном попадании», – поправит командир. «Отклонится ракета хотя бы на полкилометра, и я бы особо на потопление не рассчитывал. Линкоры – штука крепкая, хотя потрепать их должно знатно в любом случае. Лишь бы англичане там не выкинули чего незапланированного». Устойчивость операции строилась на том и только на том, что противник будет последовательным в своих действиях. Во-первых, продолжая воздерживаться от использования радиолокационных средств, это напрашивало, буквально искушало выйти на рубеж нанесения удара вихрем, до да последнего не демаскируя себя включением собственных РЛС. Разумеется, здесь начинали играть условия во-вторых. Возможно, не столь критичные в рамках дозволенных погрешностей. Англичане должны были следовать намеченным курсам, сохраняя неизменную скадренную скорость. Иначе в надежность штурманских расчетов закрадывались определенные допуски, которые тоже приходилось учитывать. В конце концов, тот же «Гальфстрим» влиял на снос корабля относительно проложенного по счислению курса. Правильно было бы вновь сориентироваться, подняв вертушку, но боюсь, что в этот раз не привлечь внимания не удастся. Командир БЧ-1 соглашался, очередным замером ставит точку на карте, как бы говоря. Мы здесь, а они вот здесь, и это уже совсем рядом, легче будет запеленговать. Скопин же подумал. Вот сидим мы тут такие умные, а сейчас там какой-нибудь каунти, тихый сапый уж подобрался на дистанцию, и его 203-мм снаряд уже начинает свой 40-секундный полет. Поерзал неуютно, спросил. Что если, невзирая на наши выкладки, они обнаружат нас раньше выхода на дистанцию удара? Смотря как раньше, уверенно брать нас своими радарами они будут километров с 35. Станут ли они сразу кидать дорогие линкорные снаряды главного калибра по одинокой неопознанной цели? Вряд ли. Какое-то время у них уйдет на уточнение и принятие решения. Скорее всего, вышлют эсминец разведать. Нам же в этом случае на допустимой максимальной скорости понадобится чуть больше 10 минут, чтобы выскочить на дистанцию вихря, и им там станет уже не до нас. Надеюсь, 40 килотонн — это не хухры-мухры. Однако эсминцу задачу никто не отменит. Он быстрее станет догонять. Попадем под его пушки уж точно. Секунду. Штурман быстро выполнил расчеты. Если скорость британских эсминцев под 35 узлов, на наши щадящие 25, то да, примерно уже через 20-30 минут мы окажемся на дистанции полета 120-мм. Что ж, тогда в М придется доложить пару зур. При всем желании выглядеть спокойным не получилось просто в силу роста напряжения и концентрации на стадии выхода к рубежу удара. По заверениям штурмана они уже были в пределах 27 миль, 50 км от своей цели, быстро сокращая с учетом набранного полного хода. То есть практически уже прошли ту условную линию радиогоризонта. Еще чуть больше десятка миль включением РЛС они себя обозначат и, вероятнее всего, будут запеленгованы. Штурман, распластавшись над картой, водя линейкой и карандашом, скоро сообщит о прохождении контрольного узла. Пора. По расчёту они у нас справа по носу. Скопин не стал переспрашивать, сомневаться или уточнять, только взглянул. Я уверен, капитан-лейтенант был категоричен. Крайним случаем, если не дотянем милю-две, покроем, пока Биус выдаст решение. Оказаться слишком близко тоже бы не хотелось. Командир коротко кивнул ожидающему аппарата внутренней связи офицеру. Тот быстро проговорил в трубку распоряжение. Пост РЛС подал высокое на антенны. Разобрались походы и быстро установив множественные надводные контакты на среднем удалении 23 км. Цели в зоне пуска. Потратили секунды на вычленение из десятков вспыхнувших на экране РЛС засветок три самых жирных. Возможно, что и створившихся, сливавшихся с каким-то кораблями, оказавшимися на директрисе. Эти неясности решило измерение доплеровского приращения частоты. Штурман отметил, что немного промахнулся, проскочив на контркурсах, оправдывая это тем, что британцы поднажали. Цели в параметрах. Выбор целей. На лаге 22. Допустимая скорость хода при пусках ракет. Стрельба на правый травер с противолодочным комплексом «Вихрь» по надводной морской цели на предельной дистанции. Все происходило автоматизировано. Данные с РЛС поступили на центральный прибор управления стрельбой. Вычислительная машина приставки Тифона определяла оптимальный алгоритм поражения цели, учитывая параметры бортовой и килевой качки, курс и скорость корабля, сориентировав пусковую установку по азимуту и углу места, произведя предустановку глубины подрыва ракеты. Есть решение. Пуск. Сошла. Проводив взглядом уходящий по касательной огненный факел, убедившись все без сбоев, Скопин приказал. «Все, лево на борт, уходим, в темпе». Слушиваясь, докатится ли до них звук ядерного взрыва? Нет. Сильный амплитудный всплеск с последующими колебаниями зафиксировали на своих приборах акустики. Стало быть, рвануло. За ними, по всей видимости, так никто и не погнался.